Глава 57. Нужно обдумать и принять. Николь. Злость. Она заполняла изнутри, погружая в пучины тьмы, которая медленно овладевала моим разумом, подталкивая на то, чтобы рвануть вперед, и плюнуть в халёны рожи глав совета. Как? Как можно просить меня о таком? Судя по всему, они искать-то никого не собирались. Конечно, не по их статусу бегать среди каких-то там шика и распинаться перед человеческими девушками, добиваясь взаимности от них. Не привыкли власть имущие к поклонам и вежливости. Им проще приказать, заставить, обязать. Я видела, как сложно главам дается миролюбивая речь. Их буквально выворачивало от того, что приходится договариваться со мной. Уговаривать а не с дьявольской улыбкой на устах ставить на колени и властным тоном требовать то, что возжелали их прогнившие душонки. Как можно быть настолько эгоистичными и тщеславными созданиями? Понимаю, за свою долгую жизнь главы попросту окаменели, утратили возможность чувствовать, но все же пришла пора изменений. Приняты новые законы, и, как и все остальные, совет семьи обязан придерживаться их. Иначе на кой черт тогда они нужны? Я ни за что в жизни не стану обращать для вас девушек, обрекая их на роль постельных грелок и пакетов с кровью. Для таких случаев ищите тех, кто по доброй воле согласится удовлетворять все ваши похотливые потребности. Что? Было очень сложно сохранять спокойствие, ведь внутри меня ураганом носились эмоции. Захотели в рабыни вампирес? Новые ощущения вам подавай? Без проблем. Это я могу организовать. Такие новые ощущения вы будете помнить долго. Девушки уже выбраны». Довольно кивая, произнес Шер Тронанс, нарушая повисшую тишину. Все дали свое согласие. Подхватил его речь Аарон Стоун, который ни в чем не уступал себе подобным. Такой же лицемерный, напыщенный и пафосный, как и все главы Совета. Исключением, конечно же, был отец, Эрион Лебрен другой, Все присутствующие здесь темные ему и в подметке не годились. Про Димиана, да и я ничего не могла сказать. Он пока оставался для меня закрытой книгой. Наш народ поймет, Подключился к уговорам Дрей Мэнсон. Всё-таки мы совет семи. Именно с нас и положено начинать. Боги, что вы несете? Вы сами себя слышите? Как вам не стыдно? Секунды бежали, главы так и продолжали озвучивать всякий бред, явно думая, что на меня подействовало их лживое зубоскальство и любезные распинания. чёрт с два! Я останусь верна своему слову!» «Приводите, девушек!» Мои уста тронула миролюбивая улыбка. «Что?» Спохватился скрипучий Шер Троненс, физиономия которого напоминала сморщенный урюк. «Сразу всех?» «Закатай губу старых хлыщ. «И правильно, дитя», — засуетился Левис Онатыш, подавая кому-то знак рукой, и слуху ловил едва различимый топот, который с каждой секундой становился все тише. «Ни к чему сеять между нами разногласия». «Поражает твоя мудрость, Монада», — вешал мне лапшу на уши глава клана Бэстерн глаза которого вспыхивали от предвкушения. «Дать нам всем по Вампересе сразу, не оставив никого в стране Прими мое искреннее уважение». «Простите». Выставила я руку вперед, чувствуя незримую поддержку отца и Кристиана, готовых в любой момент встать на мою защиту. «Вы неправильно поняли». «Что не так, дитя?» Скинул брови Арен Стоун. «Скользкий, мерзкий тип». «За девушками уже отправили». «Ты хочешь выбрать для обращения какое-то специальное место?» «Думаю, это было бы очень даже кстати», — кивнул Леви Сонаташ. «Манада», — посмотрела на меня. «Ратуша достаточно большое здание. Выбери себе комнату, в которой в дальнейшем и будет происходить каждое обращение. Мы донесем об этом темному народу и...» «Нет», — мотнула головой, с легкостью разрывая липкую паутину, в которую совет меня аккуратно заворачивал. Они хотели управлять мной, хотели подчинить и контролировать каждый мой шаг. Не получится. Даже не старайтесь. Благодарю за столь щедрое предложение. Смотрела вала и глаза темных, не желая оставаться здесь ни секунды. Уверена, иметь собственную комнату в ратуше, где восседает совет семьи, это огромная честь для каждого вампира. Но мне удобнее проводить обращения в домах темных. «Жизнь которых вскоре изменится». «Эм, «Хорошо, дело твое, проскрипел Шер Тронанс, «Но все же знай, что мы готовы оказать любую помощь, если таковая потребуется». Разговор прервал цокот каблуков. Все притихли, устремляя взгляды на дверь, которая распахнулась, являя нам пять девушек. Зажатые, напуганные и явно не желающие что-либо менять в своей жизни». Такое ощущение, что они схватили первых встречных и силком притащили сюда. Хотя от этих темных все можно ожидать. «Дитя?» Совет заметно нервничал. Было так неприятно наблюдать, как они переглядываются друг с другом, гадая, чья же девушка быстрее остальных заимеет красные глаза. «Выбирай любую. Кто из этих дев первый вступит в наши ряды?» И все же повторюсь. Я приподняла подбородок чуть выше. Вы меня неправильно поняли. Что не так? Скинул брови Лави Сонаташ. Как ты и сказала, мы привели девушек. Верно. Кивнула я, чувствуя, что еще немного и больше не смогу оставаться спокойной. Но это не те девушки. Погоди. Напрягся Арон Стоун. Видите ли? Перебила его, не желая слушать их лживый лепет. Вы правильно выразились. Я готова дать каждому темному по вампирессе но это не отменяет того факта, что обращать будут только тех, кто имеет взаимные чувства друг к другу, иными словами, влюбленных. В зале повисла опасная тишина, но она не волновала меня. «Посмотрите на них», — указала взглядом на едва дышащих девушек, лица которых были бледны, а в глазах плескался всепоглощающий ужас. Они напуганы, и ни о каких взаимных чувствах даже речи быть не может. «Не удивлюсь, если вы еще и девственниц выбрали». «Ну, подожди», — не терял надежды скрипучий тёмный. «Всегда же можно сделать исключение». «Простите, но не в моем случае». Отрицательно мотнула головой, ощущая, как воздух сгущается. «Тогда мы издадим новый указ. И это все равно ничего не изменит». От моих слов совет все сильнее проявлял недовольство. «У вас свои правила» смотрела на них, не отрываясь. «А у меня свои». «Ни один вампир не имеет права перечить совету», скочил с места Дрей Мэнсон. «Николь не просто вампир», стегнул словами отец, распространяя ужасающую энергетику, от отчего у меня чуть ноги не подогнулись. «Анамонада». «Эрион, неужели ты согласен с ней?» «Нет никого выше совета. Теперь есть» рыкнул папа. «Смиритесь с этим. Хотите вампирес? Найдите ту самую, единственную. Если уж разобраться, вы такие же темные, как и наш народ. Дочь, у тебя всё?» Дождавшись моего согласного кивка, он продолжил. «Тогда мы уходим. Главам нужно обдумать и принять услышанное. В любом случае, другого варианта у них нет».